Глава 83 Эггерт и Таймон убрали весла, и лодка ткнулась в борт Леувардена. За все это время мушкетеры не произнесли ни слова. В присутствии Арента им было не по себе. Арент занял целую скамью на корме и всю дорогу сидел неподвижно, лишь мрачно глядел на корабль. Таймон свистнул, и сверху тут же спустили подъемное сиденье. «Кто первый?» — нервно спросила Сара. «Я». ответила Кресси. «Никому из вас не причинят вреда, клянусь, вы в безопасности. Все. Со старым томом покончено. Дьявол изгнан». Пока Кресси поднимали на борт, Арент обратился к Эгерту и Таймону. «Давно вы работаете на крессе Мушкетеры переглянулись, не зная, что ответить. «Это ведь вы помогли ей украсть причуду в Батавии? Вы – те самые воры-португальцы, которые от меня ускользнули». Эггерт ухмыльнулся, будто вспомнил старую добрую шутку. «Ага, но если бы она не предупредила нас, что ты заявишься...» Таймон ткнул его локтем в бок, но Арент и так был удовлетворен ответом. «Это ты перерезал, Скотт, Эггерт», — продолжал он. «Ты охранял вход в пассажирские каюты и мог легко проникнуть в каюту капитана и открыть люк на потолке». «Должен был он, но пришлось мне», — фыркнул Таймен. Оказалось, что у Эггерта кишка тонка зарезать бедную хрюшку, так что он следил за Леуварденом из каюты капитана и подал мне знак, как только там зажгли фонарь. Все было не так, рассердился Эггерт, давая приятелю тычка. Я только свинью не мог зарезать. Зато прикончил кур и нарисовал метку. У тебя бы так тихо не получилось. Я сделал почти все. Сара посмотрела на Арента. Судя по его лицу, они с ним думали одно и то же. Бесполезно давать важные поручения этим болванам. Сверху снова спустили подъемное сиденье, на палубу переправили Сару, потом Лию и, наконец, Аранта. Его матросы поднимали в шестером. На Леувардене все было в точности, как на Сардаме, за исключением поведения команды. Здесь свою работу выполняли спокойно и обстоятельно. Капитаны-старшие офицеры о чем-то беседовали на шканцах и сдержанный тон разговора являл разительный контраст со словесной перепалкой Кроуэлса, Ларма и Вансхоттена. После бесчинств команды на Саордаме Лео Варден и вправду казался кораблем-призраком. Лея беспокойно прижалась к матери. Аренд встал на палубе во весь рост, и матросы побросали свои дела, чтобы поглазеть на него. До сей поры им не верилось в слухи. «Не при таких обстоятельствах должна была состояться наша встреча», — раздался голос Сэмми. Он опустил яркий фонарь, который держал в руке, и ахнула. Изысканный наряд с кружевами и лентами, трости, шляпа с перьями не могли отвлечь внимание от изуродованного лица. Пустую глазницу прикрывала повязка. «Что, шляпа не нравится?» — ухмыльнулся Сэмми. «С твоего позволения, Сара, я попрошу Доротею отвезти мальчиков в мою каюту», — сказала Кресси. «В точности такую же, как на Сардаме. Их надо искупать и уложить в постель, им тяжко пришлось. Сара кивнула, глядя, как Кресси целует мальчиков на ночь. Они подошли к Ли и потом к Саре, чтобы по обыкновению обняться перед сном, а затем помчались наверх по трапу, перепрыгивая через ступеньки. Доротея едва поспевала за ними. Саре чуть не сделалось дурно. Так легко было поверить, что все осталось как прежде. Сэмми взял руки Кресси в свои. На его лице отразилось беспокойство. «Ты не пострадала? Я очень встревожился, когда ты не подала мне сигнал». «Мне устроили охоту за ведьмами. Тебе бы не понравилось, братец». «Братец?» — воскликнул Аренд. Сэмми изящно поклонился. «Прости меня за столь долгое вступление, друг мой. Я Хьюго де Хавелэнд. Ну или был им», — произнес он изменившимся тоном, и со слегка надменным выражением лица, будто личина Сэмми все это время была лишь маской. Потом усмехнулся и снова стал знаменитым расследователем. Идея с карликом была гениальной. Вот уж чего не ожидал. «С карликом?» — переспросила Кресси, глядя то на Арента, то на Сэмми. «А причем здесь Иса Кларм? «Мы с Сарой решили, что если остров — логово Старого Тома, то неподалеку от берега должен курсировать восьмой фонарь», ответил Арент, не отрывая взгляда от Сэмми. «Все считали, что пуститься по морю в лодке — верная гибель. вот мы рассудили, что тот, кто сам вызовется отправиться в путь, знает, что рядом ждет корабль». Он почесал щеку. Ларм спрятался в бочке. Я вместе с припасами погрузил ее на шлюпку и велел ему незаметно выбраться на корабле и проникнуть в каюту капитана. где скрывается Сэмюэль Пипс. «Но откуда вы знали, что он будет там, удивилась ли я?» «Потому что я знаю Сэмми». Сэмми смущенно потупился. «Я подумал, что заслужил немного уюта после трех недель в вонючей темнице. Только представь, как я удивился, когда Ларм нахально пришел ко мне и заявил, что Аренту все известно и что я должен взорвать восьмой фонарь во имя дружбы». Расследователь просиял и с отцовской гордостью посмотрел на Арента. «Я знал, что ты справишься с этой загадкой». «Ты сам все сделал», — проворчал Арент, стыдясь похвалы. «Ну, подсказал немного», — небрежно отмахнулся Сэмми. «Это всего лишь второе твое дело. Я хотел, чтобы тебе понравилось им заниматься». «Люди погибли резко», — сказала Сара, раздосадованная его беспечным тоном. «А без этого не обходится ни одно расследование», — удивленно сказал Сэмми. «Утешением может служить то, что все умершие заслуживали такой участи». Не считая пассажиров, погибших при крушении, но это уже вина Он решил действовать не по плану. Сэмми провел пальцем по изуродованной щеке. «Полагаю, вы согласитесь, что я достаточно наказан за свои просчеты?» По палубе пронесся бриз, снасти заскрипели. «Не стоит продолжать разговор здесь». Крейси покосилась на матросов, которые отчаянно делали вид, что не подслушивают. «Пойдемте в кают-компанию». «Да-да, конечно», — отозвался Сэмми. «Там уже все готово». Он хотел было по привычке пойти рядом с Арентом, но наемник сердито зыркнул на него. Сэмми отступил на шаг и пошел рядом с Лией и Сарой. «Это вы шептали по ночам?» — восхищенно осведомилась Лия у своего кумира. «Да, мы вчетвером». «Я, Кресси, Эгерт и Таймен. На самом деле это было очень просто устроить», скромно сказал Сэмми, когда они спускались в помещение под галфдеком. «В отсутствии пассажиров здесь устроили склад инструментов, все было чисто и опрятно. Мы заплатили Босси, чтобы он проделал отверстия в стенах, сквозь которые было бы слышно шепот, а когда они были не нужны, их затыкали паклей, чтобы не доходили звуки из соседних кают». Ветер усилился, пробежал по снастям, принялся трепать одежду. Костры на далеком берегу разом погасли. Остров будто бы исчез в темноте. «А как же матросы?» — спросил Илья. «Откуда они слышали шепот?» «Ящики в трюме почти доходят до решеток в полу кубрика. Матросы спали как раз над ними, а в ночной темноте шепот кажется самым зловещим звуком на свете». «Но к чему столько сложностей, Кресси?» Сара, наконец, задала вопрос, мучивший ее все это время. «Если ты так люто ненавидела моего мужа, то уж, конечно, могла найти простой способ его убить». «А поразвлечься?» — недоуменно воскликнул Сэмми. Кресси бросила на него сердитый взгляд. «Недостаточно было просто убить Сара», — сказала она. «Мы хотели, чтобы он знал, каково это, когда тебя преследуют, охотятся за тобой так, как это было в нашем детстве, когда старый Том...» Начал появляться в наших землях, и чужаки стучали в наши ворота и обвиняли нас в колдовстве. Мы с Сэмуэлем были одаренными детьми, и наши таланты стали вменять нам в вину. Слуги которых мы знали всю жизнь, крались по дому, боясь, что мы их околдуем. Если мы шли в деревню, в нас летели камни, а все потому, что Пьетер Флетчер и его охотники за ведьмами оставляли все новые метки в лесу и распространяли жуткие слухи. Мы хотели, чтобы Ян знал, что его ждет неминуемая смерть и был бы бессилен сопротивляться так же, как было, когда разъяренная толпа ворвалась в наш дом, убила наших родителей и сожгла наш мир дотла. Мы хотели, чтобы он испытал такой же ужас, какой испытали мы. А еще ты хотела, чтобы он узнал, кто ты на самом деле осенила вдруг Сару. Поэтому ты сделала так, что метка появилась на парусе в самый первый день. поэтому ты составила новое имя из букв своего. Ты хотела, чтобы он тебя нашел. А я хотел, чтобы он встретился со мной лицом к лицу, подтвердил Сэмми, чтобы знал, кто сотворил все это. Я поджидал его в каюте Дилвахин в ту ночь, когда убил Восса. Как всегда, ты поступил очень безрассудно, Кресси возвела глаза к небу. Я считала эту часть плана слишком опасной, но он меня не послушал. Он редко слушает других. Помимо своей воли, Арент сочувственно хмыкнул. «Что бы ты стал делать, если бы Дрехт тебя схватил?» сердито спросила Крейс брата. «Мы много лет наблюдали за Яном Ханом», ответил Сэмми усталым тоном, подразумевающим, что этот спор ведется уже давно. Его, конечно, можно было назвать по-разному, но уж точно не глупцом. Он умел оценить соперника и всегда пытался сторговаться, если обстоятельства были не на его стороне. Я знал, что он изобразит униженного просителя и постарается умилостивить нас, чтобы потом предать. К тому же пассажирские каюты охранял Эггерт. Если бы Дрехт попытался меня схватить, Эггерт напал бы на него сзади. Все было под контролем». «Что вы ему предложили?» — спросила Лия. «Величайшей слабостью твоего отца было думать, что все хотят того же, чего и он. Только им не хватает хитрости или жестокости, чтобы это получить». Я сказал ему, что мы хотим вернуть семейное состояние и доброе имя, а в Совете Семнадцати это было бы в его власти. Мы сказали Яну Хану, что Саардам полностью под нашим контролем и пригрозили убить его, Арента и всю его семью, если он вздумает нас обмануть. «А вы не боялись, что он просто повернет в Ботавию?» – спросила Сара. У него в кармане лежало письмо, в котором говорилось, что любое промедление уменьшит его шансы занять кресло в Совете Семнадцати. не говоря уже о том, что трюм полон товара, который портится с каждым лишним днем, проведенным в море. Сэмми мрачно улыбнулся. Жадность убивает даже самых осторожных. «Ты подделал один из свитков, полученных от компании?» спросил Арент. «Да», — ответил Сэмми. «Я сохранил печать». «И как долго вы все это планировали?» удивленно спросил Арент. «С тех пор, как я нанял тебя на работу», — ответил Сэмми. «Сначала исключительно для того, чтобы ты привел меня к дяде и деду, но затем стало очевидно, что ты благородный человек. Других таких я, пожалуй, не знаю. Я подружился с тобой против своей воли. Это наша семейная черта — увлекаться теми, кого, как нам кажется, мы используем в своих интересах». Он многозначительно посмотрел на Кресси. «Тише, братец!» Они вошли в кают-компанию, облаченную в свет свечей и тени. На столе ждал ужин, окорок с золотистой хрустящей корочкой и сочащимися жиром боками. Рядом стояли блюда с картофелем и сахарная голова, поблескивающая в мягком свете свечей. Стюарды выдвигали стулья и наливали вино. «Зачем все это?» — Сара расстроенно хлопнула ладонью по столу. «Рядом полный остров перепуганных взрослых и детей, а у нас тут званый ужин. Надо их тоже доставить на борт, сообщить им, что они спасены». Кресси поглядела на Сэмми, потом опустила взгляд на руки. «Ты права, милая, но нам многое нужно обсудить. Может, пошлем людям лодку с провизией и вином? Нам нужен всего час. Они как раз поедят, и мы начнем переправлять их сюда. Идет?» Сара неохотно кивнула, а Сэмми подозвал стюарда и спешно отдал приказ. «Откуда у вас деньги на все это?» – удивился Аранд, осматривая расписной потолок. «Вы же подкупили целую команду». «Знаю, вы дорого брали за свои услуги, но на такое предприятие нужно целое состояние». «Все это купил Эдвард Койл», — сказал Сэмми жестом, приглашая всех к столу. «Койл?» — переспросила Сара и поглядела на Арента. «Клерк, которого обвиняли в том, что он украл алмаз и скрылся во Франции», — ответил Арент, садясь за стол. «Я считал его вором, но Сэмми нашел доказательства его невиновности». «Не совсем», — поправил его Сэмми, раскладывая салфетку на коленях. «Койл отдал мне алмаз за то, чтобы я нашел способ снять с него подозрения. А алмаз он украл, потому что был по уши влюблен в...» Сэмми указал на даму рядом с ним. «Кресси», — закончила за него Лия. «В точности как Восс», — вздохнула Сара. Кресси робко улыбнулась ей, тщетно ища признаки прежнего дружеского расположения. ты раскрыл это дело арент сказал сэмми ты все сделал правильно а я отобрал у тебя успех наконец то он извинился подумал арент ни словами так хотя бы тоном сэмми не чувствовал ответственности ни за кораблекрушение ни за всеобщий страх только за то что не признал вовремя успех арента больше сэмми не сожалел ни о чем арент впервые увидел его в истинном свете не великого человека, каковым он его считал, а просто умного и изощренного, бездушного, как и все, кого встречал Аренд. До этого Сэмми казался ему человеком будущего, где ум победит грубую силу и мир станет безопасным для всех, особенно для слабых. Настоящий же Сэмми полагал, что можно пожертвовать жизнями невинных людей ради убийства могущественного человека. И ничем не отличался от королей, за которых Аренд раньше сражался. «Алмаз пошел на подкуп команды Леувардена», — пояснила Кресси. «Во время путешествия из Амстердама мы сделали остановку на острове, чтобы выгрузить припасы, построить хижины и смастерить восьмой фонарь. Леуварден прибыл в Ботавию с опозданием в несколько недель, но все посчитали, что он сбился с курса из-за шторма». «Мы надеялись, что нам удастся убедить генерал-губернатора плыть в Амстердам на этом корабле, но он настаивал, что поплывет на Саардаме», — продолжил за нее Сэмми. Так что пришлось подкупить еще Босси и Кроуэлса. Эггерт с Тайменом работают на нас уже много лет, и на их преданность можно было рассчитывать». «Почему ты сидел в камере?» — спросил Арнт. «Потому что сам так захотел». Крести кашлянула. Как только братец доставил Яну поддельное письмо, в котором говорилось, что Сэм шпион, Ян предсказуемо попросил Кроуэлса посоветовать, где на корабле Можно запереть узника. Мы велели ему сказать, что лучше всего устроить тюрьму в нас у корабля. Я не мог рисковать. Если бы мне велели расследовать это дело, ты бы сразу увидел мои просчеты, — важно сказал Сэмми. Но раз я закован в кандалы и сижу в самой вонючей коморке на корабле, кто станет меня обвинять в том, что я не раскрыл дьявольский замысел? Сэмми положил кусочек мяса в рот. А из своей тюрьмы я мог выходить и заходить, когда мне заблагорассудится. Босси сделал потайной выход на биггет. Я переодевался в лохмотье прокаженного, тихонько спускался в воду и плыл к трапу, ведущему на ют. Обычно я это проделывал после ухода Арента. Всего-то надо было пробраться из хлева в каюту кровался через потайной люк, а потом незаметно, пока никто не проснулся, перебежать в каюту Делвахин. Там я в основном и сидел. Лию неожиданно осенило. «Так вот, почему вы велели Эггерту и Таймону зарезать животных. Они поднимали невообразимый шум всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо. А раз вы все это время там шастали, это бы заметили», — закончил за нее Сэмми. «Как в тот первый вечер, когда Сара увидела меня в окне. Я забирал гасильник у сестрицы, но не знал, что вы с Дилвахен поменялись каютами. Арент чуть не поймал меня, но мне удалось забежать в хлев раньше». Я спрыгнул в каюту Кроуэлса с курицей в руках. Слава богу, все слишком всполошились и не слышали кудах «Ты убил генерал-губернатора, пока все ужинали, так ведь?» Арент отодвинул тарелку с картофелем и положил локти на стол. «Да». «И это ты спас меня от воса?» «Не собирался, но рад, что так вышло». «Ты убил Вика?» — спросила Сара. Корабль слегка качнула, посуда сдвинулась с места. «Он был конюхом в доме наших родителей», — сказала Кресси, Сибиря вино. Пьетер пытался заставить слуг свидетельствовать, что они видели, как мы совершаем сатанинские ритуалы, но Вик вступился за нас. Из-за этого он лишился глаза, а после того, как наших родителей убили, поступил на службу в компанию. Те события изменили его. Сэмми ласково погладил сестру по щеке. Ночью, когда я стал нашептывать ему соблазнительные обещания, он сказал, что узнал Крэсси на палубе, — сказал Сэмми, — и потребовал денег за молчание. Мы не могли этого допустить. Я предложил ему целое состояние за то, чтобы он убил Арента во время драки. В ответ на злобный взгляд арента Сэмми умоляюще сложил руки. «Я же знал, что Вик тебя не победит, и надеялся, что ты сам его убьешь и избавишь меня от хлопот». «А как вы сделали белый туман, который все приняли за пожар?» с профессиональным интересом спросила Лия. «Наткнулся на специальное вещество, когда делал философскую шерсть из цинка», радостно сообщил Сэмми. «Впечатляет, да? Мы нанесли его на паклю в кубрике. Оставалось только поджечь. Расмоленный слой воспламенялся и создавал белый дым, а дерево не загоралось». Судя по всему, раньше Сэмми демонстрировал этот фокус королевскому двору. Глядя на восторженную реакцию Ли, и Сара укрепилась в этом мнении. «И как давно вы этим занимаетесь?» – дрогнувшим голосом спросил арант «То есть совершаете преступление?» Он едва сдерживал ярость. Сара хотела взять его за руку под столом, но он крепко сжал кулак. «Я планировал убийство задолго до того, как начал их расследовать», – признался Сэмми. «Имя моей семьи было запятнано, а поддержать нас было некому. Мы с Эмили выживали как могли. Оказалось, что многим хочется кого-то устранить чужими руками. Я занимался этим, потому что был беден и голодал. Но довольно лжи. Мои способности надо упражнять. А что может быть более волнующим, чем раскрыть загадочное убийство? Спланировать таковое, а потом наблюдать за тем, как события разворачиваются будто сами по себе, и никто даже не подозревает, что это убийство. Короли мирно умирают в своих опочивальнях. Знатные вельможи падают с лошадей на охоте. Прекрасные наследницы совершают самоубийства на балах. Настоящие загадки попадаются очень редко, но их можно придумать самому, если есть хотя бы таликовоображение. воображение. За долгие годы это стало прибыльным делом. Я продавал свои загадки во Францию, в Германию, на мыс Доброй Надежды. Они мой товар, но знать никогда не присытится убийствами, не то что с сахаром и паприкой». «Настоящий старый том», — отрешенно произнес Арент. «Демонов не существует, Арент. Сэмми отхлебнул вина, и его губы окрасились в алый цвет. «А вот сделку заключить можно всегда». То ли от вина, то ли от танцующих на стенах теней или румянца на щеках в его внешности действительно появилось нечто дьявольское. «Сделку», — медленно повторила Сара, уловив в его тоне намек. Кресси сцепила руки и подалась к свету. «Я уже говорила, что мы придумали все это, чтобы Ян прочувствовал тот страх, который испытали мы. Но еще и потому, что не хотели быть пойманными. Все на острове считают, что твоего мужа убил демон, а именно этого мы и добивались. Эту байку они расскажут дома». Видя сомнений на лице Сары, Кресси обвела рукой каюту. «Всему есть разумное объяснение, но суеверия западают в душу. Все уже верят в старого Тома. И всю жизнь будут проклинать его за то, что все пошло наперекосяк и хвататься за амулеты. Именно этому будут верить их дети, а потом и внуки. Она замолчала, собираясь с духом. «Я люблю тебя, Сара. И тебя, Лия. Мои мальчики вас любят. Я хочу, чтобы вы отправились со мной во Францию, как мы и собирались. У нас есть сокровище Яна, а значит, мы можем жить той жизнью, о которой всегда мечтали, и быть свободными от брачных обязательств». Лия взглянула на мать, но та не отрывала взгляда от Кресси. Милую и умную девочку мало волновали чужие страдания. Она хотела жить давно обещанной ей жизнью рядом с Кресси, и Сара знала, что темные глаза дочери будут умолять ее сдержать обещания. Сара не знала, хватит ли у нее сил отказаться и нужно ли отказываться. Все 15 лет замужества она мечтала только о свободе. Теперь ей предлагают именно то, что она хочет. Какая-то ее часть жаждала принять предложение, да что там, ухватиться за него. «Какими бы ни были ваши намерения, из-за них погибли сотни людей», — прорычал Арнт. «Дети потеряли матерей и отцов, мужья-жен. Нельзя просто так выйти сухими из воды. Кто-то должен за все это ответить». Он гневно посмотрел на Сэмми. «Мы ведь так и поступали». «За такое мы призывали людей к ответу». «К ответу призвали твоего дядю», — сказала Кресси. «Мое сердце болит от того, сколько людей пострадало, но горе смягчается тем, что нашими стараниями Совет Семнадцати лишился и причуды, и возможности увеличить владение империи, во главе которой стоят такие же жестокие люди, как Ян Хан». «Покуда вы не продадите ее кому-то другому», — возразил Арнт. «Мы ее уничтожили», — заявил Сэмми. «По крайней мере, две части, которые нашли. Причудо слишком мощное оружие для какого-нибудь короля или для компании». Только Сара слышала, как Лия тихо простонала, сокрушаясь о потерянных годах работы. «Мы сожалеем о том, к чему все привело», — крыся опустила голову. «Но пассажиры погибли и за Кроуэлса. Мы спасем, кого можем, и вернемся в Амстердам». Сэмми наклонился к свету и посмотрел на Арента. Взгляд его был изучающим и в то же время полным надежды, как у ребенка, который просит что-то у отца. Сара ругала себя за то, что не увидела сходства между ним и Крэсси раньше. Тот же разрез глаз, та же форма подбородка, та же сверхъестественная красота. Может, поэтому они избегали появляться вдвоем в одном и том же месте. «Я хорошо тебя знаю, друг мой». обратился Сэмми к Аренту. «Знаю, что тебе невыносима мысль, что несправедливость останется безнаказанной, но это действительно проделки дьявола. Мы его изгнали. Причуда принесла бы миру несказанные страдания, поэтому мы ее уничтожили. Во всем есть как хорошая сторона, так и плохая. Согласись с нашей версией событий, и мы поделимся сокровищами Яна Хана с тобой и пассажирами. Ты будешь свободен, сможешь жить так, как пожелаешь». «Может, статься в один прекрасный день мы с тобой снова разгадаем какую-нибудь загадку?» Сара посмотрела на Арента, пытаясь понять, о чем он думает. Обычно лицо его оставалось бесстрастным, словно маска. Но не сегодня. Ярость проявлялась в сдвинутых бровях и сердитом прищуре в напряженных плечах и крепко сжатых кулаках. «Да он сейчас потопил бы корабль голыми руками!» «А что будет, если мы не согласимся?» — дрожащим голосом спросила Лия. «Вы нас убьете?» «Нет», — в ужасе воскликнула Кресси. «Нет, милая, конечно, нет. Если бы я допускала такую мысль, я бы не призналась ни в чем, когда Изабель собиралась отправить тебя на костер». «Если вам не нравятся условия сделки, оставайтесь на острове. Живите в свое удовольствие». В голосе Сэмми звучала искренняя боль. Запаса еды хватит на долгие годы, да и дичи тут полно. Ему явно было не по себе от гнева Арента, поэтому он переключился на Сару. Старый Том спрашивал, чего вы желаете больше всего на свете. Вы сказали, что свободы. Мы предлагаем ее вам. Вопрос в цене. Сара посмотрела на Лию, потом на Арента. В глазах Лии читалась мольба, это все, чего она хотела. Ааронт же... Будто заполнил собой всю каюту, его мощные плечи вздымались и опускались. Он был похож на быка, роющего копытом землю. Это был тот самый Аренд из Баллад, непобедимый и безжалостный к врагам, самими небесами посланный сразиться с армией целого королевства. Но бог, которому он служил, разочаровал его, и прощения ему не будет». Сара знала, что от ее слов зависит, останется ли Ааронт в живых и сколько человек погибнет, пытаясь его остановить. Ее заветное желание? И что она готова за него отдать? Какое-то время в каюте слышался только скрип переборок. Все ждали ответа Сары. «Нет», — тихо сказала она. За столом ахнули. Арент напрягся, готовый вскочить со стула. «Нет», — повторила Сара, — «я устала от того, что мне указывают, что делать. Есть третий вариант». «Уверяю вас, мы рассмотрели все варианты», — сказал Сэмми, смерив Арнта усталым взглядом. «Помолчи, Сэмуэль», — укоризненно сказала Кресси. «Какой третий вариант, милая». «Искупление», — ответила Сара. «Следует возместить пассажирам все то, что они потеряли». «У вас достаточно ценности, чтобы помочь им начать новую жизнь, и после всего случившегося вы не можете уйти, как ни в чем не бывало. Слишком много невинных жертв. Вы должны искупить вину». «И как, по-твоему, мы должны это сделать?» — осторожно спросила Кресси. «Пусть старый том послужит благородной цели», — взволнованно ответила Сара. «Пусть его шепот услышат те, кто этого заслуживает». «Мы все знаем, что таких, как мой муж, сотни», продолжала она с жаром, пока никто не успел возразить. «Они совершают ужасные злодеяния, но так могущественны, что остаются безнаказанными. Что если теперь все будет по-другому? Если знатный господин убьет служанку, то старый том найдет его и заставит заплатить за содеянное. А если король пойдет войной на чужие земли, а потом трусливо покинет поле боя, то старый том будет ожидать его в замке». Сэмми и Кресси удивленно переглянулись. Арент улыбался. Лия тоже. «Вы слишком далеко зашли со своей местью», продолжала Сара. «Вы планировали ее четыре года, но мы с Арентом разгадали ваш замысел за несколько недель. Лия изобрела причуду просто от скуки. Представьте, сколько добра мы сделаем вместе. В пятером». «Мы не можем мстить за каждое злодеяние в мире», возразил Сэмми, но в его голосе уже слышалось воодушевление. Сара поняла, он хочет, чтобы его уговорили. Это огромное дело, которого ему хватит до конца жизни, надо просто найти верные слова. «А нам и не надо мстить за каждое злодеяние», глухо ответил Арент. «Но можно сделать так, чтобы их боялись совершать». Он посмотрел на Сэмми. «Ты хитроумный, лживый, подлый негодяй, Сэмми Пипс, но до сегодняшнего дня ты был мне другом». И я хочу, чтобы ты им остался. Ты взорвал восьмой фонарь, чтобы доказать мне, что я по-прежнему могу тебе доверять. Так сделай же, как я прошу». «Кресси, пожалуйста», — умоляюще произнесла Лия, беря старшую подругу за руку. Кресси с надеждой посмотрела на брата. «Такое вообще возможно?» «Ценностей у нас хватает», — задумчиво произнес Сэмми. «Корабль, остров». а ума и хитрости и вовсе с избытком. Возможно, все получится. Я бы хотел попробовать». Присутствующие лукаво заулыбались, будто заключили некий договор. «Возможно, пришло время дьяволу сделать то, за что не возьмется Бог», весело сказала Кресси и вопросительно посмотрела на Сару. «С чего начнем?»